Глава первая Царица задержалась у окна. Перед малым господским крыльцом дворовая девчонка, ловко управляясь вилами, разбрасывала по двору свежую солому. Правильно. Девчонке надо работать. Много работать. К тому же с утра был заморозок, скользко. А вот то, что брат государы не как бы случайно прошёлся по двору, и теперь прежде, чем подняться на крыльцо, оглянулся на дворовую девку. Было совсем неправильно. Эта поганая девчонка сидела у нее в печенках. Царица выдохнула раздражение и коротко бросила, отходя к столу. «Приведи». Слуга, привыкший понимать все без слов, может и удивился, но виду не подал. Молча поклонился и исчез исполнять приказания. Через несколько минут солому на двору уже разбрасывал молодой конюх, а девушку, одетую в простую одежду из грубого полотна, привели в богато обставленный личный кабинет государыни. Контраст был разительный. Ее величество филиса поморщилась скользнув взглядом по выпачканному подолу служанки и протянула руку к кубку со сладким вином. Однако девчонка смела не опускать глаза, как будто они ровня. Это всегда страшно бесило царицу. «Геста», — проговорила она, отпивая из кубка, «посмеешь вертеть хвостом перед моим братом, и я отправлю тебя на мыловарню». «Госпожа, как я могу?» «Мы с вашим братом никогда не встречаемся!» Девушка поклонилась и замерла, глядя перед собой. «Ты меня поняла!» фелис отпила еще глоток. «А теперь иди, воняешь навозом!» Геста еще поклонилась и постаралась побыстрее убраться с глаз долой, пока царица не придумала, чего похуже. И делать это надо было, не поворачиваясь к госпоже спиной, и за лицом следить, чтобы ненароком не выдать своих мыслей. Уже оказавшись за дверью, Геста сердито выдохнула, вспоминая молодого царевича Солгара. Спрашивается, кем же ее царское величество считает своего младшего брата, если он способен прильститься вечно грязной, тощей замухрышкой, от которой воняет навозом? Да и как она вообще могла вертеть хвостом перед кем-то, когда и голову поднять некогда? Впрочем, она знала, откуда проистекает ненависть царицы. Всегда знала, даже когда была маленькой девочкой. Все очень просто. Геста была незаконной дочерью царя от чужеземной пленницы-рабыни. Ещё и унаследовала от матери необычную внешность. Вроде и посмотреть не на что, а на общем фоне слишком заметно. Вернувшись во двор, девушка тут же схватила вторые вилы и с удвоенной энергией принялась раскидывать солому. «Чего хотела, госпожа?» – тихо спросил молодой конюх, её молочный брат. а Геста махнула рукой, поправляя с полшей на лоб платок. «Сказала, работать надо лучше». «Ну да, ну да», – закивал парень. «Тут пока тебя не было, приходил наставник Лесарт, велел зайти». Геста так и не услышала окончания фразы, потому что в этот момент случайно глянула на крыльцо с каменными львами. Там стоял молодой господин Салгар и как-то странно на нее смотрел. Затем медленно спустился по ступеням и пошел в сторону конюшни. Геста невольно застыла, глядя вслед. «Его глаза?» Сразу на память пришли слова царицы. Девушка опомнилась и отвела взгляд. «Что ты сказал, Ти?» Тот тихо фыркнул, качая головой. «Наставник Лесард велел зайти к нему», — повторил вполголоса Потом оглянулся, не смотрит ли кто, и добавил, отбирая у нее вилы. «Ты иди давай, я тут сам управлюсь». Геста на секунду замешкалась, вертя головой по сторонам, а потом выпалила скороговоркой. «Спасибо, Ти!» И умчалась. И не заметила, как дернулась занавеска в окне личного кабинета царицы. Второй раз за утро одна и та же раздражающая картина. С точки зрения царицы это было слишком. Государыня Фелиса перевела взгляд на стольника из своей личной свиты, который на деле являл собой нечто среднее между доверенным лицом, личным секретарем и наемным убийцей, и прищурилась. винга Стольник царицы знал, когда у ее величества такое выражение, значит, у нее что-то на уме. Так и есть. «Проследить?» «Да, ваше величество». «Вы хотите, чтобы я проследил лично?» «Я хочу, чтобы это было сделано хорошо, и мне не нужны сюрпризы». «Я понял, моя госпожа. Прикажете исполнять?» «Да, иди», — кивнула царица. «И Винго, этот конюх, надо проследить, чтобы на него обязательно выпал жребий в этом году». По лицу стольника промелькнуло нечитаемое выражение. Он поклонился и пошел к выходу, но когда он уже был в дверях, царица его остановила. Как только вернется с охоты мой брат, доложить. Царица осталась одна. Откинулась в кресле, сжимая пальцами подлокотники кресла, и опустила веки, глядя сквозь ресницы на свет. Проследить это хорошо, но этого мало. Нужно что-то делать с девчонкой. Фелисе совсем не нравилось, как младший брат смотрел на эту тварь. Совсем как... Пальцы резко сжались, а потом она с силой хлопнула ладонями по подлокотникам. Не будет этого, она не допустит. Царица позвонила в колокольчик, прибежал слуга. «Где муж мой, государь-миллиар?» «У себя, моя госпожа!» Человек склонился в поклоне. «Передай, что я жду его». Слуга ушел, а царица поднялась из кресла и пошла к зеркалу, оглядывая себя. Пощипала щеки и покусала губы, чтобы казались ярче и пухлее. Разговор предстоял непростой, надо привлекательно выглядеть. Ждать долго не пришлось. Не прошло и четверти часа, как дверь кабинета открылась, пропуская внутрь мужчину. Фелиса вздохнула, невольно поддаваясь его грубоватому мужскому очарованию. «Дорогая, ты меня звала?» Спросил с порога, подошел, коснулся ее щеки большим пальцем. Царь был не молод, но по-своему красив. Знал, как на нее действует и нередко этим пользовался. Однако и у царицы было чем на него надавить. «Основательно надавить». Пригнуть просто. Но, увы, не в этом вопросе. Потому она улыбнулась и начала издалека. Я сегодня вызывала к себе Гесту и бросила на него взгляд из-под бровей. Но если Фелиса хотела дождаться реакции, то ждала она зря. Лицо мужа сделалось непроницаемым. Он просто молча ждал, что она скажет дальше. Поняв, что тянуть паузу бессмысленно, царица проговорила. «Девочка выросла. Я хочу выдать ее замуж». Всё то же нечитаемое выражение, только огоньки зажглись где-то в глубине глаз, и ни слова в ответ. Филиса выдохнула. Игра оказалась даже сложнее, чем она ожидала. Что ж, пора открывать карты. Я думаю отдать замуж за плотника Бекита. Нет, коротко отрезал царь. Но только Филис открыла рот, не в силах скрыть досаду, как он склонился близко к её лицу и проговорил, глядя прямо в глаза: «За мужеством Геста я займусь сам, когда сочту нужным. А ты не забивай этим свою хорошенькую головку. Лучше давай подумаем над тем, как бы нам зачать сына. м, -м, -м. И ушел. Черт бы его побрал. Он всегда сводил все к этому. Уже потом, оставшись одна, царица злоу ставилась в пустоту. Ей хорошо были понятны его тайные планы. Любым путем сделать так, чтобы трон перешел его потомкам. Миляр, женившись на царице Фелисе, носил титул царя как муж, а фактическая власть принадлежала ей. И за все почти 20 лет брака у них так и не получилось совместных детей. У Фелисы от первого брака было две дочери, поэтому ее младший брат, царевич Солгар, в настоящий момент и являлся наследником. Наверняка Мелиар уже все просчитал, и если она не родит ему сына, что уже весьма маловероятно, он постарается подсунуть Солгару свою дочь. Этого Фелиса боялась больше всего. А Салгар уже начал на нее заглядываться. Этого никак нельзя было допустить. Царица задумалась. Выход должен быть. Должен. «Государыня, позволите?» Она очнулась, махнула рукой, подзывая стольника винга Тот поклонился и вошел, притворив за собой дверь. «Ну?» – нетерпеливо спросила Фелиса. Тот вскинул руки и начал. «Моя госпожа, они не встречались». Немного отлегло от сердца, но вид у Винга был такой, как будто он еще не все сказал. «Говори, не тяни!» Девушка опять бегала к Лесарту. Он занимается с ней, учит магии и еще. Доверенный царице выдержал многозначительную паузу и шепнул. Он сказал быть ей владычицей. Ее подозрения относительно планов мужа были верны. Царица застыла, глядя на своего доверенного, и все больше проникаясь с желанием уничтожить ненавистную девчонку. В это время Геста уже возвращалась из кельги наставника. Надо было бежать скорее, пока ее не хватились, а из головы все не шли его диковинные слова. Занятие магией Лесард отложил. Сказал, что ему понадобится от нее полная концентрация, а сейчас мозги не тем заняты. Прошелся и по той больной теме, что Анадия глазеет на брата сударыни. Гесте почему-то стало стыдно и горько. Она покраснела, вспоминая обидные слова царицы. «Наставник, и вы туда же! Ну что может быть общего между наследником и мной? Я рабыня!» Чуть слезы не брызнули от несправедливости обвинений и осознания собственной беспомощности. «Ты дочь царя, Геста!» Раздельно и тихо произнес наставник. Как громом отозвалось в ушах это запретное, о чем она не хотела думать. Она невольно взглянула в сторону открытой двери кельи наставника, и ей вдруг померещилась тень. Геста моргнула. Тень исчезла, но неприятный осадок остался. Девушка вздрогнула, отгоняя липкое ощущение чужого глаза, приложила руки к груди и тихо усмехнулась. «Я дочь чужеземной пленницы, рождённая в рабстве. Боюсь, если до государы не Фелисы дойдёт нечто подобное, она точно исполнит своё обещание отправить меня на мыловарню. И неизвестно ещё в каком качестве». Наставник смерил худенькую фигурку Гесты оценивающим взглядом и весело цыкнул. «Неважно, из тебя мыло выйдет, девочка. Совсем никакого жира!» «Дегтярная!» – отшутилась она, намекая на золотисто-смуглую кожу, доставшуюся ей от чужеземки матери. А в глазах мелькнула тоска и затаённый страх, что однажды госпожа надоест, и она таки сживёт её сосвета. Наставник, внимательно наблюдавший за девушкой, поднял указательный палец и сказал. «Страх...» Это оружие великое и сильное. И геста застыла, вслушиваясь в его слова, Поражалась тому, как наставник выбирал нужный момент, чтобы начать урок, как выводил ученика на эмоции, чтобы сказанное запало в душу и укоренилось там. Научись владеть этим оружием и будешь владеть миром. Миром недоверчиво хмыкнула геста овладев своим страхом, ты сможешь владеть собой в любой ситуации. Оовладев страхом других, «Станешь владычицей». «Владычицей». Сомнением отдалось в ушах непривычное слово. Лесард смотрел ей прямо в глаза, и Гесте даже показалось, что зрачки учителя светились, будто прожигали эту информацию в ее душе. С минуту девушка молчала, потом сглотнула и, отводя взгляд, пробормотала. «В любом случае, мне это не грозит». Наставник странно взглянул на нее и произнес. «Никто не знает, что сулит ему завтрашний день». «Выбор — единственное, что всегда остается с нами. А теперь беги. Не то молодой господин вернется с охоты, а тебя не будет на конюшне». И беззвучно расхохотался, глядя, как глаза девчонки загораются возмущением. «Шучу! Беги, придешь вечером. И чтобы голова не была забита ерундой, как сейчас». Девушка убежала, а наставник еще какое-то время сидел, прикрыв глаза, погруженные во внутренние ощущения. Сегодня их разговор подслушали.